Глава третья. Снег хрустел под подошвами. Хмельной я не чувствовал сырого городского мороза. Брёл, наблюдая, как качается перед глазами надоевшая картинка. Череда шестнадцатиэтажек, рекламные щиты, два огромных магазина. Никогда я не сидел так долго на одном месте. Пять лет в подмосковной электростали. Два года в армейской казарме. Потом еще один год, последний, в родительском доме. Дальше — Москва, одна чужая квартира за другой. Меняясь примерно раз в год. Теперь я сел здесь и понимаю, что все приелось. Стало чрезмерно понятным. «Послушай, Юра, я опытный пьяница. Трезвею быстро, особенно на сильном холоде». Почему мне до сих пор кажется, что ты рядом? Потому что ты этого сам хочешь. Наверное, ты прав. Так что ты делал все эти годы? Как жил? Странный вопрос. Ты 15 лет пребывал в моей голове. Сам все знать должен. Знаю, да. И все равно расскажи. С самого начала? Да, сначала. Со смерти. После того, как тебя не стало... Несколько месяцев в себя приходил. Потом очнулся, собрал людей, устроил бизнес. Естественно, через год спекся, прогорел и задолжал, но устроил еще один бизнес. Тогда, ты же знаешь, бизнесы набухали и лопались, словно презервативы в ходе хорошей групповухи. В 94-м наладил новый бизнес. Серьезный. Банк. Не в одиночку, конечно с компаньоном. Юра печально улыбнулся и посмотрел на меня так, словно не я, а он был старше меня на 15 лет. А зачем ты мне сразу про дела, про бизнес, про компаньона? Лучше скажи, с женой как? Развелся? Нет? У вас вроде бы к этому шло. У нас до сих пор к этому идет. Ясно. Так что твой банк? Через два с половиной года мы сколотили полтора миллиона долларов. Жили на широкую ногу. Приценивались к особнякам в Коста-Браве. Создали 35 рабочих мест. Я даже осуществил одну свою старую мечту. Купил отцу приличный автомобиль. Потом родился сын. А еще через полгода я сел в тюрьму. «За что?» Теперь уже я улыбнулся. «Как все? Ни за что?» Взяли по обвинению в мошенничестве, продержали три года. В итоге осудили за неуплату налогов и нагнали из зала суда. Освободился, оказался без копейки. Правда, в тот момент мне крепко повезло. Теща, дай бог ей здоровья, устроила нам квартиру. Подарок судьбы. Я тогда был на седьмом небе, потому что реально сидел пустой. В общем, начал с нуля. Покрутился там и здесь. Даже в Чечне слегка поучаствовал. Год оттянул прорабом в строительной конторе. Пытался развестись с женой, не смог. Я не могу без жены, ты же знаешь. Полтора года прожил отдельно, потом вернулся. Вспомнил про другую мечту — сделаться писателем. Сочинил два романа. Оба провалились. Какое-то время сидел с голой жопой. Хотел делать третий роман. Но тут смешная вещь произошла. Друзья и родители стали меня подталкивать вверх, предлагать варианты. То есть я никому бедный не был нужен, понимаешь? А всем я был нужен богатый и преуспевающий. Мама помогла, приятели поддержали. В общем, что-то с кем-то я замутил, где-то как-то склеил, там исхитрился, здесь спосредничал. Пошла капать копейка. До сих пор капает. Так и маюсь потихоньку. Не голодаю, не рискую. На жизнь не жалуюсь. Довольствуюсь малым. Вверх лезть не желаю, потому что уж очень больно оттуда падать. На пару дринков в кабаке, на бельишко-жене, на игрушку сына у меня всегда есть. Каждый год отправляю семью в Европу. А то сам езжу. В общем, научился жить. Значит, свечной заводик ты под себя не подмял. Забился в щель. А я-то думал, ты сейчас сидишь, как паук в паутине, как профессор Мариарти, миллиардами ворочаешь. Ну их нахуй, эти миллиарды. После тюрьмы я стал очень скромный. А мечтал ты ведь о другом. Все мечты давно в прошлом. Юра вздохнул. Значит, пятнадцать лет в бизнесе. С перерывом на тюрьму. И довольствуешься копейками? Именно так. «Жаль», — разочарованно сказал друг. «Так жаль. Не этого я ожидал. Потратить пятнадцать лет, чтобы научиться довольствоваться малым? Я в тебя очень верил. Если кто и должен был стать нефтяным воротилой, промышленным магнатом, так это именно ты. Не пил, не курил, работал как зверь. Для магната я слишком добр. Многое прощаю людям. А что теперь у вас здесь творится?» В стране. Укрепляем рубль, поднимаем экономику. Покупаем в кредит квартиры, автомобили и телевизоры. Красавцы. И что, получается у тебя такая жизнь? С трудом, но получается. Все, Юра, мы пришли. Прощай. Не торопись. Друг оглядел меня с ног до головы. В точности, как тогда, в последний вечер своей жизни, перед тем, как предложить мне командировку в Крым. «Я бы хотел тебе помочь», — произнес он. «Чем? Упреками? Там видно будет. Всякий раз, входя в свой дом, я заново самоидентифицируюсь. Весь день бегаю, езжу, с кем-то встречаюсь, вращаю направо и налево смертельно надоевший руль, сиплю фразы в мобильную трубу, кину из кармана — то крокодиловый лопатник, то паркер с золотым пером, мусолю ладонями выбритые щеки, умощенные дорогим одеколоном. Аристократическим баляжестом поддергиваю манжеты рубахи. И думаю про себя. Ах, какой я мощный, какой серьезный, солидный и деловой. Какие разговоры разговариваю, какие планы в голове, какие ярчайшие идеи. А в ежевечернем финале такого круговорота возвращаюсь домой и наблюдаю убогую берлогу с ободранными подоконниками и обоями, отставшими от стен. Стоит, правда, посреди дерьма телевизор с огромным экраном, диван King Size, компьютер последней модели. Развешаны по стенам, для близиру и радости глаза, антикварные географические карты. Одно время я всерьез планировал поездку на Крымский вал, на ярмарку художников, накупить картин непризнанных гениев и завесить ими неприглядные вертикальные плоскости. В итоге выйдет дешевле, чем сделать полноценный ремонт. Но дело так и не дошло ни до похода по художникам, ни до ремонта. Моя квартира — убежище неуравновешенного и бестолкового человека, имеющего устойчивую вредную привычку приобретать вещи в верхней ценовой категории. С другой стороны, дом есть дом — Место, где меня ждут и где мне рады. Место, где находятся те, ради кого я живу. А вот и жена. Как всегда, она прекрасна. Ее взгляд пронзает меня насквозь. Чувствую себя нанизанным на вертел, на шампур. Еще жив, но уже поджариваюсь. «Где ребенок?» — спросил я. «Время десять вечера», — с легким презрением сообщила супруга. Где может быть твой ребенок? Спит давно. У тебя все в порядке? Вполне. Ужинать будешь? Позже. Она видит, что я пьян, но эту тему не поднимает. Привыкла. Где ты был? Что значит где? Работал. Где я еще могу быть? Деньги принес? Деньги будут завтра. Надо срочно погасить долг по квартплате. Понял. И за телефон. Заплатим. Кстати, скоро лето. Мне нужны новые туфли. Купим. И еще. В доме нечего есть. Добудем. А вообще я устала. Тебя все время нет. Денег все время нет. Когда это прекратится? Информации, денег, любви и патронов никогда не бывает много. Прекрати говорить афоризмами. Это дурной тон. А ты прекрати повторять за мной мои фразы. По прошествии долгих лет между нами установилась особенная близость, стократ крат превосходящая интимную. Слишком многое пережито. Гибель Юры, рождение сына, нищета, внезапно упавшее и столь же внезапно исчезнувшее богатство, три года тюрьмы, полтора года в разводе, В итоге мы, как мне иногда казалось, даже внешне стали похожи. Говорят, такое бывает. Во всяком случае, привычки, мимику, жесты и словарь друг у друга переняли. Я, во след супруге, полюбил расхаживать по дому нагишом. Кстати, отменно расслабляет. Жена научилась у меня искусству говорить по телефону кратко, сжато, строго по существу дела. Я, как и моя женщина, приходя поздно вечером домой, ложился на диван, задрав на стену затекшие усталые ноги, чтобы кровь отлила. А вот ругаться мы перестали. Все обидные слова, включая бранные, которые можно было сказать, уже сказались сотни раз. Нет, речь не о равнодушии и не об охлаждении чувств, а о том, что жизнь неостановимая, как вода, так или иначе, однажды приводит мужчину и его женщину к некой гармонии. Притерлись, слюбились. Моя жена, в повседневном быту сложный человек, при наступлении критических ситуаций всегда проявляла самые лучшие качества. Не далее, как год назад, когда я подыхал от сильнейшего приступа астмы, она тащила меня, хрипящего и бессмысленно вращающего выпученными зенками на себе с шестнадцатого этажа на первый. Лифт не работал. Она дотащила. Поэтому я испытывал к ней любовь особого рода. Любовь полена к очагу. Любовь патрона к пистолету. К 23.00 мне удалось при помощи некоторых нехитрых трюков выпроводить благоверную спать. Спрятавшись в теплой кухне около полуночи, я пил себе крепкий чай и тянул сигареты. Страшно и трудно мне было понять, что старый друг, фантом из 90-х, оказался во всем прав. С тех пор, как его не стало, сменились эпохи и эпохи. В чем он меня обвинил? В том, что я отяжелел и стал осторожным? В том, что моя кровь остыла? В том, что я пустил по миру идеалы молодых лет? «Юра, друг, ты ничего не понимаешь!» — воскликнул я, очень тихо, про себя, одновременно закуривая очередную сигарету. «Юра, друг, ты обязан все понять. Еще пара лет, и окружающие, да и сам я, начнут думать обо мне, как о сорокалетнем. Прости, но я обязан соответствовать. Возраст — он есть статус». Люди со статусом не вступают в драки со случайными болванами. Люди со статусом занимаются главным образом, всесторонним обеспечением упомянутого статуса. Они не ищут себе забав и развлекух. Они хладнокровно двигаются к цели. Старый друг, однако, не отвечал на мои реплики. Исчез. Обиделся, что ли? Здесь мне пришлось вздрогнуть. Жена, дезобелье... Прибредя с сонным, но очень красивым лицом из спальни, лениво шаркая, подаренными мною на 8 марта удобными махровыми шлепанцами, подозрительно смерила меня взглядом, кинула краткую уничижительную реплику, шумно посетила уборную и исчезла в глубинах просторной квартиры. Я вновь остался один. За окном зима, январь, из полуоткрытой форточки тянет стужей. Однако тепло. Я задействовал электроплиту, варю себе кофе. Что может быть лучше, чем вареный кофе, употребляемый ближе к полуночи? Юра молчит, не отзывается. Пропал. Я добыл из укромного места полштов, наполнил рюмку и опрокинул. Тщетно. Друг детства не вышел на связь. «Ну и пусть», — сказал я себе. «Нет никакого Юры. Он давно погиб» и оплакан. Давно погибла и оплакана молодость. Погибли и оплаканы мечты, жаркие импульсы юных сознаний, яркие грезы незрелых интеллектов. Прислушавшись, домочадцы вроде бы уснули, я прокрался по темной квартире, залез в еще одно укромное место и вытащил увесистую пачку денег, завернутую в газету. Рот приходит и рот уходит, А деньги по-прежнему заворачивают в газету. Сбережения я храню в особом месте. Мною отсижено три года, и десятки часов проведены в беседах с квартирными ворами всевозможных квалификаций. Не скажу, где я прячу деньги, зато поясню, где их прятать ни в коем случае нельзя. Нельзя. В унитазном бачке, в бельевом шкафу, в холодильнике и в книгах. Вор же, если в чужую квартиру влез. Он ведь нервничает и спешит. У него сердечко бьется. Адреналин. Он вдумчиво шарить по сусекам не станет. Покопается где побыстрее и поудобнее, да и сбежит от греха. Достал я свои деньги. Они сегодня еще пока мои, а завтра уже будут совсем не мои. Пересчитал — сошлось. Плеснул себе еще и опять покурил. Посмотреть со стороны — Зрелище, сколь пошлое, столь и будоражащее. Сидит человек в удобном махровом халате за столом, заваленным пачками купюр. У локтя бутылка дорогого пойла, на волосатом запястье сверкает хронометр, рядом в огромной бронзовой пепельнице дымится ароматная сигарилла, лопно-морщен. Не иначе обмозговывает большое дело. На самом же деле ничего не обмозговывает, а крутит в голове одну единственную краткую мысль когда же я, дурачина, поумнею. За окном глухой шум. Там внизу оживленная улица. По ней день и ночь несутся автомобили. Куда несетесь? Отдавать долги? Делать новые? Давайте, ребята, вперед. Попутного вам ветра. Сам я иду спать. Счастливый момент, поистине исполненный глубокого смысла для всякого, кто способен придать всякому глубокий смысл. Ночью мне приснились гробы и сугробы.